Тем, которые подвергли искушению верующих мужчин и женщин, и не раскаялись, уготованы мучения в гиенне, мучения от обжигающего огня. Тем же, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы райские сады, в которых текут реки. Это великое преуспеяние. Воистину, хватка твоего Господа сурова. Воистину, Он начинает и повторяет... Создает творение в первый раз и воссоздает его, или начинает наказывать и повторяет наказание. Он прощающий, любящий или любимый, владыка трона, славный. Он вершит то, что пожелает. Дошел ли до тебя рассказ о воинствах, о фараоне и самудянах? Неверующие считают это ложью. Аллах же окружает их сзади. Это славный Коран, находящийся в хранимой скрижали».